Художественное изображение кольца Эйнштейна наблюдаемого, когда два массивных объекта находятся на одном луче зрения. Здесь чёрная дыра в центре находится между Землёй и некоторой галактикой. Свет, идущий от далёкой галактики, отклоняется при прохождении вблизи чёрной дыры под действием сильнейшего гравитационного поля последней, образуя световое кольцо. Это явление называют гравитационным линзированием. Идея искривления траектории света под действием гравитации была высказана Альбертом Эйнштейном в общей теории относительности в 1915 году. За последние несколько лет было открыто множество гравитационных линз. Чем больше топливо было у звезды изначально, тем быстрее оно закончится. Когда у звезды кончается топливо, она начинает остывать и сжиматься. В 1928 году индийский аспирант Субмараньян Чандрасикар отплыл в Англию, чтобы обучаться в Кембридже у британского астронома сэра Артура Эдингтона, который был специалистом по общей теории относительности. Рассказывают, что в начале 1920-х годов один журналист сказал Эдингтону, что по его данным всего 3 человека в мире поняли общую теорию относительности. В ответ Эдингтон поинтересовался: "Кто же третий?" Во время своего путешествия в Индии Чандрак Сикхар рассчитал, насколько большой может быть звезда, способная противостоять собственной гравитации после того, Как она выработала всё топливо, его идея заключалась в следующем: когда размер звезды уменьшается, расстояние между частицами вещества сокращается. Но принцип запрета Паули гласит, что две частицы вещества не могут занимать одно и то же положение в пространстве и при этом иметь одинаковые скорости. Следовательно, скорости этих частиц должны существенно различаться. Это заставляет частицы разлетаться, что приводит к расширению звезды. Таким образом, звезда может сохранять постоянный радиус благодаря равновесию между притяжением, вызванным гравитацией, и отталкиванием, обусловленным принципом запрета. Подобно тому, как на предыдущих этапах эволюции звезды гравитация уравновешивалась нагревом,